что такое магия и чем она не является. Почему в моей книге слово «магия» пишется с буквой «кей» — «мэджик» и почему я рассказываю именно о высшей магии? В данном контексте магия пишется через «кей» на конце, чтобы отличать ее от эффектных фокусов и трюков, которые вы можете увидеть и на сцене. Магия без «кей» принадлежит Дэвиду Блейну, Крису Энджелу и Дэвиду Копперфильду, Шоуэнам в смокингах, которые вытаскивают кроликов из шляпы и разрезают пополам полураздетых ассистентов. Магия с буквой К это особая духовная традиция, сплав гностического христианства, эзотерического, мистического иудаизма, даосских энергетических практик, часто представленная в форме предсказаний, например, идзин или таро. Магия в этом смысле путь развития и трансформации. У неё длинная сложная история и собственный набор практик. Это книга о высшей магии, так как в большей степени она посвящена духовному росту, энергетическим практикам, церемониям, ритуалам и заклинаниям. И в этом её очевидное отличие от низшей магии, направленной преимущественно на земные потребности и желания. Возможно, вам встретятся другие названия этих двух категорий: церемониальная и природная магия или колдовство, соответственно. Высшая магия уделяет много внимания визуализации, дыхательным техникам, управлению энергией и тому подобному. Нише, напротив, использует природные энергии, изначально свойственные объектам: растениям, камням, кристаллам и так далее, чтобы добиться определённых результатов. То есть объект уже обладает этими свойствами без какого-либо участия с нашей стороны. По-другому магию с буквой К можно описать в терминах тиургии и тауматургии. Теургия это процесс, в котором мы сонастраиваемся с источником творения, чтобы уподобиться ему, то есть иными словами, уподобиться Богу. Это наивысшая форма саморазвития, на которую ссылаются различные традиции, когда говорят о просветлении, переживании нирваны или вхождении в рай. Теургия предполагает очищение энергии до тех пор, пока всё, что вибрирует на так называемой низкой частоте, постепенно не трансформируется и вы не вернётесь к своему изначальному состоянию, в котором пребывали до грехопадения, описанного в библейском предании об Адеме. Тауматургия же относится к практической магии, которая помогает улучшить жизнь на материальном плане. Некоторые духовные люди неодобряют тауматургию как материалистичную и управляемую эго, что всегда вызывало у меня недоумение. Физический уровень реальности столь же священен, как и более тонкие уровни. К тому же, довольно затруднительно стремиться к единству со Вселенной, когда урчит в желудке или вы беспокоитесь о физической безопасности. Ничего предосудительного в том, чтобы использовать магию для улучшения жизни на материальном плане, я не вижу. На физическом уровне мы проходим не меньше уроков в чевной эфирном, астральном и божественном. Мы здесь, чтобы освоить все аспекты бытия, а не для того, чтобы отрицать или избегать их. Бедность, болезни и одиночество не делают нас более святыми, чем процветание, здоровье и любящие наслуте. Однако хочу подчеркнуть, что главная причина практиковать магию, если процитировать Герметический орден Золотой зари, это трансформация и стремление стать больше, чем человеком. Раз уж мы говорим о категориях, также стоит упомянуть о чёрной и белой магии. Мы все любим дуальности, и я не исключение. Нам проще делить явления на правильные и неправильные. И хотя жизнь сложна и представлена разными красками или как минимум сотнями оттенков серого, мы сильно привязаны к категориям белого и чёрного. Конечно, можно утверждать, что некоторые магические действия полностью белые. Например, призывать высшие формы божественности ради благой цели, тогда как другие, очевидно, чёрные. Допустим, причинять бессмысленный вред невинным людям. Дело в том, что большинство магических действий находится где-то в середине спектра. Скажем, встретить любимого человека или собрать средства, чтобы оплатить аренду. Кто-то скажет, что к чёрной магии относится то, что стремится оказывать влияние на других людей. Однако в этом определении есть подвох. Если мы определяем чёрную магию именно так, тогда мы все являемся экспертами в этом вопросе. Родители, уговаривающие детей вовремя лечь спать, Супруг, который стремится выиграть в споре, любая реклама новейшего фильма, автомобиля или повальное влечение модой. Убеждение других людей естественная часть жизни, но это вовсе не делает нас магистрами тёмных искусств. Невозможно применять магию, чтобы повлиять на кого-то, пока не изменимся мы сами. Позже в главе, посвящённой практике, Вы узнаете, что когда мы активируем пентаграмму, то на самом деле намагничиваем собственную ауру, чтобы привлечь то, что хотим видеть в своей жизни. Поэтому хорошо добавлять энергию Юпитера, чтобы привлекать процветание. В то же время, если воздействовать энергией Сатурна, чтобы причинить боль другому человеку, вы сначала привнесёте эту силу в свою собственную ауру, и хотите вы того или нет, до определённой степени её впитаете. Представьте, что вы держите во рту яд, чтобы плюнуть им в другого. Согласитесь, что вероятность того, что в конце концов какую-то порцию яда проглотите вы сами, велика. Маги предполагает, что вы делаете разумный выбор, и лишь в редких случаях требуется прибегать к злонамеренным действиям. Например, вы можете послать негативную энергию тому, кто оговаривает вас, а можете просто использовать магию, чтобы защитить себя от этой лжи. На самом деле магия не является ни чёрной, ни белой. Магия это просто энергия, такая же, как и гравитация или электричество. Можно даже сказать, что магия это такой же инструмент, как молоток. И у вас есть выбор: воспользоваться им, чтобы напасть на кого-то, или чтобы построить дом, в котором может жить ваша семья. Лично я считаю, что второй пример лучшее применение молотка. Однако, как именно действовать, решает только владелец молотка. С магией всё работает точно так же. Большинство людей впитывают информацию о том, что такое магия и чем она не является, часто из вымышленных источников, как правило, это фильмы ужасов, фантастические романы и люди, которые придерживаются крайне ограниченных представлений. Поэтому одна из целей, которую я надеюсь достичь, это хотя бы немного развенчать мифы о магии, чтобы вы смогли испытать такую же радость и удовлетворение, которую магия подарила мне и множеству других людей. Ведь на самом деле в магии нет ничего тёмного, пугающего или ужасного. Совместно с Ментоном Мэтьюсом и Дэвидом Ступакисом мы запустили социально-просветительскую кампанию под названием Магическая революция. А лично я провёл выставку изобразительного искусства, посвящённой Салемским процессам над ведьмами, во время которых невинных людей казнили или подвергали пыткам, обвиняя в колдовстве. процесс над салемскими ведьмами, знаменитый судебный процесс над ведьмами, проходивший в городе Салим, Сейлэм, штат Массачусетс, с февраля 1692 года по май 1693 года. В тюрьму было заключено 150 человек, честь из них казнили, кто-то умер от пыток. Спустя несколько лет обвинения в колдовстве были признаны незаконными, обвиняемых оправдали. По очевидным причинам эта тема очень близка мне. Моя любовь к магии самым злостным образом была использована против меня. Прокурор на слушаниях по моему делу следовал совершенно абсурдной логике, согласно которой любой, кто практикует магию, обязательно является сатанистом, а сатанист испытывает непреодолимое желание совершать чудовищные убийства. Присяжные согласились с этим. Судебный процесс был лишь формальностью, стоявшей между мной и смертным приговором. Поэтому и появилась магическая революция. Это то, что мы делаем, чтобы изменить взгляды людей на магию и открыть им эту невероятную и прекрасную духовную традицию, которая является демонической или тёмной не больше, чем любая другая. Один известный маг однажды назвал магию западной йогой. Когда мы думаем о йоге, то чаще всего представляем себе людей, принимающих самые необычные и замысловатые позы на полу, но это лишь Малая часть йоги. В действительности, изначальная цель упражнений йоги подготовить практикующих для более продвинутых видов энергетической работы. Когда ваше тело и ум здоровы, вы живёте дольше. А чем дольше вы живёте, тем больше у вас возможностей пережить духовную трансформацию. Тоже можно сказать о даосских практиках. Магия тоже представляет собой нечто большее, чем набор абстрактных теорий и концепций. Магия включает в себя техники, которые запускают целенаправленные изменения, и хотя каждый из нас регулярно использует магию, даже не подозревая об этом, герметический эзотеризм забавный способ говорить о магии. Это западная традиция, так и не получившая признания сравнимого с тем, которое получила йога. Магия не получила широкого признания отчасти потому, что практикующие магическое искусство в любых формах считались угрозой ранней христианской церкви. и представление об этой предполагаемой угрозе живо до сих пор. Магия это путь не для последователей, это путь для ищущих, вопрошающих и всех, кому сложно довольствоваться догмами и заранее подготовленными ответами. Магия для тех, кто стремится поднять завесу реальности, чтобы увидеть то, что находится за ней. Подобно другим формам мистицизма, подвергаемым преследованию, магия способствует прямому контакту с источником творения. Конечно, институтам общественного контроля это не нравится, и они идут на все, чтобы избавиться от тех, кто может бросить им вызов. Магия не полагается на догматичные угрозы и сомнительные пророчества. Если техника работает, значит она истинна и полезна. Если нет, вы ее отбрасываете и пробуете что-то еще. В этом смысле у магии больше общего с восточными традициями. Например, в Калама Сути Будда говорит «Ступите на этот путь». И проверьте, является ли он верным. Это единственный способ определить, заслуживает ли что-то внимания. Калама Сута — одно из самых известных учений Будда. Как-то мы с другом обсуждали магию, и он сказал, «Я так хочу поверить в магию, но не могу перестроиться, чтобы поверить по-настоящему». На мой взгляд, это очень глубокая мысль. Многие люди чувствуют то же самое, но затрудняются сформулировать. Я ответил так, как обычно отвечаю в таких ситуациях. Магия не является системой убеждений, которой вы должны придерживаться. Это набор техник, и они работают и неважно верите вы в них или нет. Поэтому предлагаю вам попробовать практики из второй части книги и проверить их на себе. Перед тем как мы продолжим, я хотел бы немного вернуться назад. Чтобы объяснить, чем же является магия, я подготовил для вас небольшой список Магия это способ видеть и слышать с помощью специальных техник, направленных на следующие задачи: воплощать наши желания, защищать от внешних источников энергии, чаще всего негативных, активировать наши внутренние энергетические центры, сонастроить нас с потоками энергии, действующими в нашей жизни, в мире и в большой вселенной. Магия это одновременно наука и искусство. Известно, что некоторые техники должны приводить к определённому эффекту, при этом результаты будут отличаться. Каждый человек уникален, и так же уникально наше взаимодействие с энергией. Поэтому необходимо тестировать практики, по-настоящему погружаться в них, наблюдать за тем, что будет происходить, экспериментировать и корректировать работу. Сначала вы можете решить, что магия совсем не такая, какой вы её представляли. Постарайтесь доверять процессу. Держите сердце открытым и продолжайте практиковать. Одно из удивительных свойств магии заключается в том, что магия очень разумна. Она откроется вам, но только если вы практикуете достаточно долго, чтобы в высшей степени отточить чувствительность и получать послания, которые она передаёт. Недавно меня спросили, какую роль в магии играет любовь. Для меня магия и есть любовь. Всегда, когда мы привлекаем божественный свет, чтобы воплотить то или иное явление, мы на самом деле привлекаем любовь. Вот почему настоящая магия никогда не будет чем-то тёмным и пугающим, потому что магическая практика сама по себе приводит к гармонии с божественным, неважно, как вы его называете. Практикуя магию таким образом, вы становитесь лучше, а это делает лучше и мир вокруг вас. Помощь другим Вот как проявляется любовь в действии. А практика магии, которая привлекает больше божественной энергии в вашу жизнь, означает, что вы помогаете каждому, с кем соприкасаетесь. Отправляя кому-то мысли в форму, скажем, близкому человеку, который нуждается в исцелении, вы на самом деле посылаете ему любовь, представленную в виде божественного света. И причина, по которой вы так поступаете стремление сделать этого человека целостным и счастливым. Обычно мы приравниваем любовь к банальной привязанности. Однако в глубине души мы знаем, что истинная любовь безусловна. Истинная любовь не сомневается и не исчезает, когда наши любимые подводят или слетают с катушек. Продвигаясь вперёд, важно, чтобы вы научились отличать любовь от привязанности. Основа магической науки жизнь в гармонии с любовью, манифестация любви и проявление этой любви в жизни. Таким образом, мы с магией становимся партнёрами в непрестанном акте творения. И наконец, магия это путешествие. Это путь, который бесконечно разворачивается перед нами и не имеет конца. Можно изучать и практиковать магию всю жизнь, но так и не освоить всё, чему она может вас научить. Если вы по-настоящему вовлечённый ученик, то будете становиться мудрее и сильнее, пока не наступит день, когда вы покинете земную оболочку и перейдёте на более совершенный план бытия. В среднем статистического человека в течение всей жизни то туда, то сюда тянут всевозможные энергетические потоки, которые он не может даже почувствовать, не говоря уже о том, чтобы контролировать их. Этот процесс продолжается и после смерти, и в момент перерождения. Мы снова и снова проходим его в попытке выровнять и уравновесить свою энергию. Если в течение жизненного пути мы слишком отклоняемся в одну сторону, то в следующем цикле перерождения стараемся скомпенсировать дисбаланс, переходя на другую сторону спектра. Например, если в одной жизни человек сорожается с чрезмерным эгоизмом, скорее всего, в следующей он будет очень щедрым человеком. Так восстанавливается энергетическое равновесие. Магия Это способ прийти к равновесию в течение одной жизни, чтобы контролировать процесс перерождения. Наиболее могущественные маги становятся, как в буддизме бадхисаттвы, существами, освобождёнными от колеса кармы и обладающими способностью выбирать, когда и где воплотиться ради блага всех живых существ. Память о прошлом опыте полностью сохраняется, и они могут прибегать к ней, двигаясь вперёд, в отличие от простых смертных, которые всё забывают и набивают шишки в каждом цикле перерождения, начиная с начала. В магии этот процесс называется великая работа, и задача каждого мага выполнить его. Способность воплощать свои желания и формировать реальность в этой жизни считается дополнительным бонусом к процессу. но не является конечной целью. Прекрасно, если теперь вы лучше разобрались в том, чем магия является, а чем нет. Надеюсь, что некоторые идеи разожгли ваше любопытство или даже азарт, и вы готовы начать.